Глава третья. Каюта была крохотная. Не каюта, закуток. Каким чудом туда внесли эту низкую, широкую кровать, Стеши даже представлять не стала. Скорее всего, сбили прямо тут, прикрепив к полу массивными медными пластинами. На другом краю, чуть похрипывая и всхрапывая, спал Алях. А она вот проснулась. Снова. До этого просыпалась просто от звуков и качки, когда везущее их по морю судно будто проваливалось. Сейчас проснулась от того, что... Знакомый темноволосый и темноглазый мальчик в спальной рубашке прыгал босиком по раскаленным углем, поджав грязноватую ногу, как дети прыгают, играя в клетки. Затем запнулся, взмахнул руками, встал на обе ноги, посмотрел, зажигая в глазах звезды. Целая бездна звезд смотрела из-под взъерошенной челки и приподнятых бровей. «Свет, чтобы жить, огонь, чтобы согреть, и тьма, чтобы сокрыть и уберечь», — сказал ребенок крохким старческим голосом и протянул вперед тонкие руки в царапинках и ссадинах. Бледноватая кожа раскрылась от сгиба локтей до запястий сворачиваясь, как брошенная на угли бумага, чернее по краям. Темные лозы росли из алых корней, цвели лазурью и огнем, роняли лепестки искры, но так и не раскрыв бутонов, оседали на рдеющие угли с тылым белесым пеплом. А там, где багрянец крапил рану пожарища, тоже росло, цвело и осыпалось, падало вверх, и серое небо едва дышало от отчаяния. Свет, чтобы жить, огонь, чтобы... «Тесхален». «Не обожги! Согрей!» Звёзды в глазах ребенка гасли, тоже становясь пеплом. Волосы выбелила, кожу прорезали глубокие рытвины морщин. Старик упал на колени, расплескав пепел, хватая стешу за руки и тысячи детских голосов закричал, не разомкнув каменеющих губ. «Открой глаза!» Устроившийся поперек входа в каюту Эйд говорил во сне. Возле двери места, чтобы вытянуться во весь рост, было недостаточно, и Эйд полулежал, упершись длинными ногами в переборку, а лопатками, вакованный железными полосами сундук, тоже прибитый к полу. Одно из одеял, что Вейна утащил с кровати, сбилось в ком под рукой, который он, допроступивши сквозь кожу вен, сжимал обе рукояти, лежащих рядом мечей. Корабль качала. Круглое окошко прыгал к край пронзительно-белой луны. Стеша, привстав, видела то руку, перехваченную другой рукой Вейна за запястье, будто он сам себя предостерегал или мешал обнажить оружие, то напряженное лицо с кривящимися в муке губами. они е ин они е пронзительным шепотом, срывающимся на хрип. «Не она!» На стешенных руках, там, где обожгли холодом шершавые, как кора, пальца ребенка-старика, цвела лазурью и пламенем лоза. Как и на руках Вейна, на его напряженной шее и лице, где лезвие скул вот-вот прорвут мертвенно сереющую кожу прямо поверх вен, вместо вен лоза, огневеющий свет, небесное серебро, миг, и вместо живого и яркого пепел. Это он не дает дышать а голос зовет, надрывая сердце. «Свет мой!» И хриплый шепот. «Я помню, что обещал». На это последнее стешина лоза отвечала алой яростью, вспыхивая под кожей проклятым пламенем. Руки будто в крови. Вот прольется. Нельзя. И пальцы в ладонь, до боли, до таких же проступающих вен, как у него, у Вейна. Он тает. И тогда она... Хелти, открой глаза!» Корабль дёрнула. Резко будто он телега, угодившая колесом в выбоину на дороге. Эйд тюкнулся затылком о сундук, открыл глаза, сел. От тихой улыбки на розовеющих губах ком в горле встал. Вновь глянувшая краем в окошко луна добавила серебра в лазурь глаз. «Ласточка, что не спишь?» «А ты?» «Просто дурной сон. Не тревожься. Хочешь чего?» Стеша качнула головой. Война рядом, и ей было довольна. «Кто там будет?» «В Марнфейрине? «Не знаю. Никто не знает». «Тогда зачем мы туда идем? «Больше некуда». Спила ласточка». Вэйна подобрал ноги и встал. Перетек как жидкое серебро. Живое. Оно было в стешенных жилах, пока проклятый дар не отвоевал себе место. Теперь Вейна вместо серебра в каждой клеточке, в каждом вдохе. Она погладила слившийся с кожей ажурный браслет. Эйд смотрел. От взгляда сделалось жарко и стыдно, маятно. Хотелось, чтобы пальцы, держащие перевесь с мечами, нырнули в волосы на затылке рассыпая на пряди и так разлохматившуюся косу, чтоб гладили по лицу, задевая ссаднищие губы и шею. И... Она прикрыла глаза, откидывая затылок на изголовье кровати, подставляясь под жадный взгляд. Не взгляд, струна. Низкая вибрирующая нота, от которой внутри дрожала. Пламя текло под кожей, тянулось, как сироп, обволакивало, Смотрела из глаз Вейна так жарко, так сладко. Он коснулся, не касаясь. Волосы лица, саднищих приоткрытых губ, ключиц и груди под рубашкой. Вздохнул, опуская ресницы. «Птичка, что ты творишь?» «Глупый птенчик». Улыбка нервная, та же струна, что дрожит внутри. «Не спеши, свет мой, не торопись». Ложись, засыпай. Трудный день будет. Много трудных дней. Ушел и дверь прикрыл. Сбежал. От нее. Подальше. Стыта полил. И правда, что творит? Ведет себя как... как Кайти. Ну и пусть. Внутри больше не дрожало. Эйт вышел и унес беспокойное желание с собой. Все ли они были ее стешены? Когда в реке перед ним голышом купалась, было совсем не так. Тогда будто в шутку. Сейчас иначе. Олег больше не храпел. «Вот безголовая! Безголовые оба! Убереги хранители!» Дядюшка пошевелился. «Нашли время!» Он покряхтел, старательно не глядя в стешину сторону. Но она и сама потянула одеяло, прячась. С головой бы спряталась чтоб ни щек, ни уши видно не было, от которых в комнатке словно светлее стало. Так полыхают. Дядюшка поднялся, прошаркал в угол и зажёг свисающий с потолка на цепи светец в плошке. Кряхтя и ворча полез в свою сумку, рылся, перебирал, разогнул спину. Постоял скорбно, поникнув плечами. Вернулся к постели и, обойдя, приблизился. Лоскут в протянутой руке развернулся сам, открывая широкий витой браслет. Опять серебро. И жемчуг. Лунный камень еще и какой-то голубой. Какого Стеша не знала, но сверкал красиво. Вот, кому еще передать, как не тебе. Он моей матери, и твоей был недолго. Когда я в землю ездил, отец отдал, оставил перед уходом. Писал, что крови дома полыни больше нет в Райвелине, кроме той, что разбавила временем и кровью Терновника. Тебе капля, но у меня другой семьи нет. Дядюшка, вы прощаетесь будто. Бери сейчас же, глупое дитя, и сядь, что вскочило. Не все подарки. Куда еще? И так всё дарите, а я в ответ что? Бестолочь, молчи, сказать дай. Стеша примолкла. Завернутый в ласкут браслет лежал на коленях, накрытый Стешиными ладошками, а поверх — дядюшкиными. «Ты меня прости, детка, за то, что бросил одно в приюте этом. Я о себя забывал, боялся, думал, тебе лучше будет. А вышла, как вышла. В день, когда ты родилась...» Стеша слушала и удивлялась капсуле с жидким серебром которая на самом деле вроде просеянной крови целителей рода Тенфери и Тен-Айви, что это самая кровь особого свойства и в таком особенном виде прячет магию, что Тенфери и Тентьерд — кровь от крови единого, прямые его потомки, а поющий металл, который носит Вейна в запертых ножнах, дан ему света, чем чтобы предотвратить угрозу, которую несет мир огненный дар. Проклятый. Последняя стеша помнила. Олег уже говорил об этом, а браслет велел прятать и продолжать скрывать свое имя. Он слышит меня, дядюшка Тома. Знает мой дар. Он видел его. Поборники чистоты крови, что не месяц казнят огни поклонников. Видеть и знать разные вещи. Молчи, как молчала прежде. Никто не знает. Что в нем окажется сильнее? Долг или сердце?